по сути, шли по собственным следам. А значит, все окружающие нас камни Тикса уже успел простукать, изучить и едва не полезать. В общем, такому вот выводящему из себя поведению гнома радовалась только его лошадь, которая и без седака едва переставляла ноги под тяжестью двух набитых камнями седельных сумок. Про Лени особый разговор,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 которую лишь изредка прерывали до нельзя горестные вздохи Тиксы, когда в пределах видимости мимо нас проплывал очередной каменистый холм. Но я лишь злобно зыркнул на этого потомственного шахтера, и Тикса понятливо затихал. Олень и вовсе не страдал, просто переключил своего внимания с меня на нергалов, которые ответить, может, и не могли, но слушатели из них были просто великолепны. Хотя, должен признать,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 И замыкающими тяжело шагают еще двое закованных метал воина. В случае внезапной атаки у наименее защищенных гнома и рыжего появляется лишний шанс выхватить оружие и приготовиться к бою. Помимо заботы о безопасности была еще одна весомая причина именно такого построения. Ниргалы начали сдавать. Нет, внешне все было по-прежнему бесстрастные молчаливые войны, мрачно смотрящие на мир в узкие смотровые щели и легко преодолевающие любое сопротивление и препятствия. Все трое нергалов спокойно шагали вперед, регулярно принимали пищу, сменялись на стражи, ходили на разведку и за валежником для костра. Вот только один воин начал серьезно преподать на ногу, и с каждым днем хромота усиливалась, другой вовсе вел себя более чем странно. Время от времени резко застывал на месте, Через минуту адмирал, и, словно ничего не случилось, продолжал движение. Думаю, я знал возможную причину такого поведения. Если меня не обманывала память, именно этот нергал сопровождал меня до самого Зигурата, и он же вытащил меня из-под воды. Похоже, купание в ледяной воде не прошло даром. Последний нергал продолжал оставаться именно таким воином, каким я привык их видеть.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 но не в этот раз. «Лени, осмотри его, проверь дыхание!» — крикнул я рыжему, что уже спешился, и, увязая в снегу, спешил к упавшему нергалу. Кричал я без нужды. Лени и сам бы догадался это сделать, но уж больно обидно было ощущать себя настолько бесполезным. Наклонившись над воином, Лени рукавицей смел с его шлема снег и приблизил лицо к небольшим отверстиям, расположенным напротив рта.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 и старательно прикидывал в голове варианты возможного развития дальнейших событий. «Что бы я сам сделал на месте шурдов, если часть моих людей внезапно исчезнет?» «Правильно, ответ может быть только один. Отправил бы за ними поисковый отряд. И почти наверняка шурды поступили точно так же». «Разведчики быстро обнаружат присыпанные снегом тела своих собратьев, определят направление, куда ушли обидчики».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 И конечный результат будет тот же, нас постараются умертвить как можно более медленным и болезненным способом. Поэтому задумываться стоит не о том, будет ли погоня, а о том, насколько серьезным будет состав карательного отряда. Если помимо самих гоблинов и костяных пауков в отряде будет хоть один подчиненный шурской магии из Гарх, нам всем крышка. Я уже успел убедиться в чудовищной эффективности этого огромного зверя против живой силы противника, когда вышедший из-под контроля с Гарх за десяток секунд ополовинил отряд шурдов. «Господин! Господин! Столько дров хватит!» Донесшийся до моего затуманенного мыслями сознания окрик вернул меня к действительности, и я с удивлением обнаружил, что успел набрать огромную охапку сучковатых веток. «Хорошо!» — отозвался я и тяжело зашагал на голос Рыжего.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 над которым Тикса прилаживал помятый котелок. «Чаем травяным его напоим!» Перехватив мой взгляд, пояснил подошедший Лени. Кивнув, я разжал руки, и собранные мною ветви посыпали снег. «Травяной чай? Это, конечно, хорошо. Но как вы его поить собираетесь?» Мрачно поинтересовался я, глядя на неподвижно застывшего под одеялом нергала, больше похожего не на человека из плоти и крови,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 Сколько Лени не тормошил Нергала, сколько не кричал ему в шлем, никакой реакции не последовало. Нергал не отозвался. Через 10 минут и 200 бесплодных попыток Рыжий обернулся ко мне и беспомощно развел руками, косясь на уже закипающий котелок с оказавшимися бесполезным лекарством. «Твою мать!» — сердца сердцах я. Вьющиеся над моей головой ледяные щупальца со свистом рассекли воздух.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 Резким мокриком я заставил Нергала оторваться от работы и обратить внимание на себя. Убедившись, что меня внимательно слушают, я отдал ему четкий приказ, старательно проговаривая каждое слово своими промерзшими губами с полопавшейся кожей. Возьмешь в своей сумке все необходимые инструменты и крайне осторожно и бережно снимешь шлем с него. Я ткнул рукой в больного воина. Повторяю! Крайне осторожно, бережно и при этом быстро. Да так, чтобы на его шее даже пореза не осталось. По выполнении доложить мне. Все, выполняй. С глухим стуком в топор вошел в ствол ели по самый обух. Лязгающий удар стального кулака в грудь. И вот нергал уже мерно шагает к сваленным кучей сидельным сумкам. Вот за что я люблю нергалов так это за их невозмутимость и быстроту. Глядя, как Нергал достает из одной из сумок сверток с инструментами, я вспомнил еще об одном серьезно беспокоищем меня деле, а внезапно появившейся хромоте у другого из стройки доставшихся мне по наследству воинов. С этой проблемой тоже следовало разобраться немедленно, чем я и занялся. Подозвав хромого Нергала и дождавшись, когда он приблизится на расстояние пяти шагов,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 И был готов увидеть под шлемом жестоко изуродованное и обожженное человеческое лицо. Тишину зимнего леса разорвал мерный стук молотка. Один из нергалов приступил к снятию шлема со своего больного собрата. Поморщившись от резкого звука, я лишь вздохнул. Поделать с этим было нечего, и теперь мы буквально оповестили на всю округу о своем местонахождении. Обычных лесных жителей я не боялся. Даже один нергал сможет легко отбиться от целой стаи оголодавших волков. Могучие медведи, способные ударом лапы сплющить камень, сейчас мирно посапывают в укрытых снегом берлогах. Нет, зверей я не опасался. А вот остальных обитателей диких земель я вовсе не желал бы увидеть в гостях. Чего, например, стоят однажды встреченные нами киртрасы? Огромные двухсотлетние костяные пауки –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 Обладающему нечеловеческой силой воину, войну относительно легко удалось разбить крепление и снять шлем с поврежденного болезнью Нергала. Выполнив свою задачу, он легко поднялся с колена и с полным безразличием отошел в сторону, предоставив нам заниматься остальным. Да уж человеколюбием Нергалы явно не страдают. Взглянув на Нергала, методично укладывающего инструменты обратно в сумку, я вновь напомнил себе, что не они виновны в своей черствости и безразличии. Некогда это были обычные люди, над которыми провели жестокий ритуал, превративший их в железных истуканов, готовых выполнить любой приказ хозяина без малейших моральных терзаний. «Лорд Ван Ферсис, надеюсь, ты уже сдох. Ну или на худой конец корчишься сейчас от невыносимой боли в руках умелых палачей. Очень надеюсь. Но творить столько ужасного...»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 Ты прав, Тикса, дело совсем плохо, подытожил я увиденное. Чувствую, как во мне умирает надежда, что уже завтра мы тронемся в путь. Того гляди умрет. Лени. Засунь ладонь ему под кольчугу и пощупай там. Слишком уж он дрожит. Что-то тут не так. Последовав моему приказу, Лени оттянул у горла нергала часть кольчуги и запустил туда руку, прощупывая грудь и бока. Уже через минуту рыжий выругался и, вытянув ладонь обратно, взглянул на меня. сквозь мокрехонька! У него там что-то вроде шерстяной поддевки, так ее хоть выжимай, и на ощупь шерсть холодная и склизкая!» Поднеся мокрые пальцы к носу, Лени внюхался и тут же одернул руку прочь. «И пахнет гнусно!» «Беда!» — мрачно произнес я, и, задрав голову, уставился на серый небосклон. Откуда вновь посыпался мелкий снег? «Беда!» «Раздеть надо!» — буркнул Тихса, сочувственно глядя на дрожащего возноби нергала. «Бронь снять! Кольчугу! Все снять надо! Сухое переодеть! Отвар дать! Хорошо кормить и одеяло укрыть! Потом здоровый бить! Через два день! Может, три день!» «А может, и через неделю!» — ответил я, с тоской вглядываясь в ту сторону, где по моим расчетам располагалось наше поселение, наш дом. Ладно, значит так тому и быть. Лени, готовь все необходимое, чтобы обходить больного. Тикса, с тебя горячий бульон из зайчатины, наваристи. А я пока велю снять с него остальные доспехи. Слушаюсь, господин, кивнул Лени и не удержавшись спросил. А потом обратно вздеть сумеем, ну броню не ргала.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 Тикса суетился у костра, торопливо нарезая оставшуюся у нас зайчатину крупными кусками и бросая в котелок. Лени копался в сумках, выискивая сухую одежду и тряпки. Все были заняты. А я вновь остался неудел и отошел в сторону, подальше от людей и лошадей, от которых нет-нет, допыхало уже ненавистным мне теплом. Опять же, прижавшиеся у меня за плечами ледяные щупальца все старались дотянуться,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 Принялся его сминать в комки, не забывая водить взглядом по сторонам. Успокоившееся щупальца лениво свесилась вниз и едва заметно колыхалась, взрыхляя снег. Я не обращал на них внимания. Моя голова была занята другим. Я все пытался решить, правильно ли поступил, когда из-за одного нергала остановил продвижение всего отряда, самое малое на несколько дней. По всему выходило, что я делаю глупость. Чем быстрее мы все окажемся в подкове,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 Заболевший нергал не перенесет дороги, умрет самое большее через два дня пути. Помимо всего прочего, существовала еще одна важная деталь. И именно тот воин, что сейчас трясется во зноби и выкашливает из себя легкий, именно он без раздумий спустился в ледяную воду и вытащил меня на поверхность. И именно тот воин, что сейчас беспомощен, как младенец, спас мне жизнь. И пусть он всего лишь бездумно повиновался приказу,